Глава шестьдесят При каждой встрече с Максом Кандилом Грейс неизменно изумлялся тому, насколько хорош собой этот парень. Ну, просто красив до невозможности. Крашеный блондин лет двадцати пяти, с большими голубыми глазами и правильными чертами лица, он являл собой современного Адониса. Запросто мог бы стать топ-моделью или кинозвездой. Однако вместо того, чтобы строить карьеру, Кандил предпочитал развивать дар, как он называл свои способности. Молодой человек жил в лондонском пригороде Перли в скромном домишке на две семьи. И все равно Макс неумолимо приобретал известность, превращаясь в восходящую звезду среди медиумов. По невыразительной наружности заурядного фахверкового дома с аккуратной лужайкой да припаркованным на подъездной дорожке чистеньким автомобилем Smart, а его обитателе заключить можно было весьма немногое. Внутри жилища, по крайней мере на первом этаже, выше которого Рой никогда не поднимался, все было белым». Стены, ковры, мебель, изящные современные скульптуры, картины и даже две кошки, шныряющие вокруг этакими бонсай-версиями знаменитых тигров циркового дуэта Зигфрида и Роя. А в изысканном кресле в стиле рококо с белой рамой и белой атласной обивкой перед Грейсом сидел хозяин дома в белой водолазке, белых джинсах Кельвин Клайн и белых кожаных высоких ботинках. Изящно держа двумя пальцами фарфоровую кофейную чашечку с травяным чаем, Макс проговорил своим едва ли не женским голосом. «Выглядите усталым, Рой. Много работы?» «Снова приношу извинения за столь поздний визит», — ответил полицейский и потянул эспрессо, приготовленный для него кандилом. «Время в мире духов отличается от человеческого, Рой, и я не считаю себя рабом часов. Взгляните». Медиум поставил чашечку, вскинул руки и задрал оба рукава, демонстрируя отсутствие часов. «Видите? Везет же вам!» «Если речь заходит о времени, тут мой кумир Оскар Уайлд. Пунктуальность была ему чужда. Однажды он очень сильно опоздал на званный ужин, и хозяйка разгневанно указала на часы на стене и вскричала, «Мистер Уайлд, вы хоть знаете, сколько времени?» И тогда он ответил... «Сударыня, скажите на милость, откуда этой мерзкой машинке знать, что в планах у огромного золотого солнца?» «Классная шутка», — хмыкнул Рой. «Ну так вы расскажите, что сегодня привело вас ко мне, или же мне самому угадать? Возможно, это каким-то образом связано со свадьбой. Тепло?» «Ну, положим, Макс, догадаться об этом было несложно». Кандилл усмехнулся, Грейс ценил этого экстрасенса. Верные ответы он давал не всегда, и все же число его попаданий было высоким. Рой, обладавший многолетним опытом, не верил в полную непогрешимость какого-либо медиума, а потому предпочитал работать с несколькими специалистами одновременно, иногда сравнивая результаты и проверяя их. Пока ни один из экстрасенсов, к которым он обращался, а число их было значительным, так и не смог сказать, что же случилось с Энди. За несколько месяцев после ее исчезновения Рой посетил буквально каждого, обладающего маломальски приличной репутацией медиума, о котором ему только удалось прознать. Макс тоже пробовал выяснить это несколько раз. На самой первой встрече он оказался достаточно честен, чтобы сообщить, что у него не получилось установить связь с Энди. «Одни люди, — объяснил Кандил, — оставляют за собой след, всяческие эманации в воздухе или в личных вещах. Другие — совсем ничего». По его словам, создавалось впечатление, будто Сэнди никогда и не существовало. Вот этого он объяснить был не в силах. Равно как и не мог сказать, замела ли женщина собственные следы сама или же это сделал кто-то другой. Наконец, он не знал, жива она или нет». Насчет Майкла Харрисона, однако, сомнений у Макса определенно не возникало. Взяв браслет, который Грейс позаимствовал у Эшли, он уже через несколько секунд поспешно пихнул его полицейскому обратно, словно бы украшение обожгло ему руку. «Это не его вещь», — категорически заявил медиум. «Она никогда не принадлежала пропавшему». «Вы уверены?» — нахмурился Рой. «Да, уверен, на все сто. Но браслет мне дала его невеста». «Тогда вам нужно спросить у нее и у себя, почему она это сделала. Эта штуковина не имеет ни малейшего отношения к Майклу Харрисону». Грейс завернул украшение в кусок ткани и аккуратно убрал в карман. Макс Кандилл не отличался сдержанностью, равно как и безупречной точностью заключений. Однако Грейс вспомнил, какое странное заключение сделал Гарри Фрейм, поработав с браслетом. «Все вместе это не могло не настораживать». «Так что вы можете сказать о Майкле Харрисоне?» — поинтересовался Рой. Медиум вскочил и вышел из комнаты, по пути задержавшись, чтобы послать кошкам воздушные поцелуи. Через несколько мгновений он вернулся с выпуском «New of the World». «Моя любимая газета», — сообщил Макс полицейскому. «Всегда хочется знать, кто кого шпилит. Гораздо интереснее политики». Грейс порой тоже не отказывал себе в удовольствии почитать таблоид, однако признаваться в этом не собирался и ограничился лишь кратким замечанием. «Не сомневаюсь». Кандилл перелеснул пару страниц и развернул газету так, чтобы Рой увидел заголовок «Охота за женихом в самоволке» и снимок Харрисона под ним. Пробежав статью взглядом, медиум продолжил. «Хм, они даже цитируют вас». «В данный момент исчезновение Майкла Харрисона получило статус тяжкого преступления», заявил детектив-суперинтендант Рой Грейс из сусокской полиции, в связи с чем было увеличено количество сотрудников, задействованных для прочесывания местности, где он, предположительно, находится. Макс поднял взгляд на гостя и заключил. «Майкл Харрисон жив. Однозначно жив. Вот как. И где же он?» Я должен найти его. Для этого мне и требуется ваша помощь. Я вижу его в каком-то тесном и темном месте. Это гроб? Не знаю, Рой. Видение слишком расплывчатое. Боюсь, сил у него осталось немного. Кандил на несколько секунд закрыл глаза и медленно покачал головой. Да, совсем немного. Батарея почти села. Вот же, бедолага. Что вы имеете в виду? Медиум снова опустил веки. Он совсем ослаб. «Насколько ослаб?» — забеспокоился Грей. «Он угасает. Пульс совсем медленный». Полицейский пристально смотрел на экстрасенса, размышляя. «Откуда Макс это узнал? Связался с Харрисоном через эфир? Просто интуитивно строит догадки? Это тесное темное место. Где оно находится? В лесу? В городе?» Под землей или над землей? Может, на воде? Не вижу, Рой. Не могу сказать. Сколько ему осталось? Недолго. Не уверен, что ему вообще удастся выкрапкаться».